Вот, теперь он увидел, заметил отчетливо, на гребне чуть выше полосы тени, отбрасываемой всей предзакатный час сутулой громадой пойки, промелькнули пять или шесть фигурок, вооруженные и одетые как попало, перевалили гребень и скрылись в лесу. А чтобы молиться, выдолбили вот такие храмы и часовни, в твердом и вязком известнике, очень-очень неподатливом. Обрадованно подхватил беспечный доктор Штайгер. «Впрочем, не столько, пожалуй, беспечный, сколько приученный, что за плечами настоящих солдат Ордена не то что опасаться, но и особо задумываться об опасности не следует». «Очевидно так», — кивнул штурмбанфюрер, поднимаясь. «Подробнее поговорим в другой раз. Надо подготовиться к приему гостей». «К нам сюда идут гости?» — поднял брови над круглыми очками Штайгер. «Кто же?» Не уверен, что к нам, и полагаю, что не сюда, но мимо нас вряд ли проберутся. Карл Зекер знал, что говорил. Впрочем, можно и наоборот, говорил, что знал. Массив Пойки можно было обойти с юга и с севера, соответственно, по тропе по направлению к Большому каньону и по улучшенной грунтовке, в сторону мангубкале И тропа, и грунтовка проходили недалеко от нижнего лагеря. и отлично простреливали сверху, и с этой часовни, и с галереи, и с нескольких мест на плоской вершине. Так что действительно, мимо вряд ли проберутся, даже под покровом темноты, если, конечно, принять соответствующие меры. А насчет того, куда направляются эти 5-6, ну, может и больше, партизан, то здесь стоило весьма усомниться, что идут они именно на пойку, для них здесь ничего нет. Разве что возможность временного укрытия, полагая, что место безлюдное, поскольку о поисковой группе Анонербы, направленной сюда по инициативе Вольфрама Зиверса и согласно личному приказу Рейхсфюрера, знать они попросту не могут. Вот, вдоль каньона, на юг, туда, где в большом горно-лесном массиве, кочуя Атай-Петринской, да бабуган Яил и обратно, торчит, какой в горле, партизанский отряд, а может и не один. Допускают, что целое соединение Они направляться могут Или на север Туда, где за Мангупом Начинается особый севастопольский укрепрайон А там и железная дорога И шоссе И кабели связи Рация Располагалась здесь же Рядом с часовней В гроте комнатки неопределенного пока что назначения В начале крытой части галереи Антенну закрепили наверху К дереву на краю плоской вершины. Так обеспечивалась круговая связь, хотя слышимость в южном направлении оставляла желать лучшего. Все-таки главная гряда была выше. Сначала Зекер надиктовал, а радист отправил три радиограммы в Севастополь, Дуванкой и Бахчисарай. Теперь можно было надеяться, что северный обход будут охранять строже. Затем штурмбанфюрер сам надел наушники. Связался с Бахчисарайской полевой комендатурой И назвал нужные пароли Спросил, что следовало у дежурного И узнал, что двумя часами раньше На участке близ Шулдана Произошло вооруженное столкновение патруля С какой-то бандгруппой Что убиты несколько полицейских А пятеро румынских солдат и Унтер То ли пропали без вести То ли еще не объявились в своей части Затем Зекер поднялся по галерее По временной лестнице и через еще одну, крутую, но со ступеньками галерею, выбрался наверх и проинструктировал Гунтер Штунфюрера о порядке караула, включении прожекторов и пуска осветительных ракет. Основное внимание, само собой, следовало уделять восточной стороне, а также устью тропы на юг и началу проселка в сторону Мангупа. Конечно, важнее всего было сейчас усиленное внимание гарнизона нижнего лагеря. Но, как знать, может, и сверху удастся что-нибудь заметить. Затем уже поверху Зекер перебрался по неширокому мысу с остатками крепостной постройки на соседнюю гору, варварское название которой постоянно вылетало у него из памяти, и оттуда по турной тропе в быстро наползающей темноте спустился в нижний лагерь. Все это время доктор плелся следом и бубнил. И задумался еще раз. что все-таки послужило первым толчком? Почему так вцепились в это дикое, безлюдное, неудобное место? Здесь ведь на самом деле совсем не так уж безопасно, потому что неприличный гарнизон здесь не разместишь, ни за срочной подмогой не пошлешь. Далеко, а два-три десятка ловких горных разбойников перережут все вся. Это уже касалось вопроса, который штурмбанфюрер знал куда более досконально, и как раз легло на то, чем Зекер занимался именно сейчас. И просто невольно представил себе штурмбанфюрер на миг положения, когда нет раций, нет прожекторов, нет осветительных ракет, нет хорошей оптики и автоматического оружия. А еще, если подступит непроглядный туман, такое в этих местах случается досадно часто. Действительно, тогда наверху не чувствовали бы себя в такой безопасности, как сейчас. Но вспомнил и другое. И сказал: Место силы, которое нам указали, и источник силы, который нам и вам, прежде всего, поручили раскрыть, привлекали сюда арийцев, способных это почувствовать. И тысячу лет сила хранила их в окружении варварских племен. А потом пришла орда, и сила перестала хранить из ее место и наших дальних родственников. Это было уже сказано на вершине пойки, и ответил Зекер не сразу, но не только потому, что не слишком был расположен. продолжению научно-спекулятивной беседы, а потому что был занят проверкой и перераспределением караульных постов, и оговаривал порядок пуска осветительных и сигнальных ракет. Учитывая, что наверху караульную службу несло всего пятеро унтершарфюрер и четверо солдат, инструктаж и проверка не заняли много времени, но его с лихвой хватило, чтобы доктор Штайгер подобрался к самому краю двадцатиметрового обрыва северной стороны. И, подождав, пока зекер обратит на него внимание, жестом подозвал старшего офицера. «Вот иллюстрация моих слов!» И торжественно указал на рукотворную полукруглую выемку, часть окружности, начисто срезанной примерно посередине древним обвалом. Если наклониться, заглянуть за край, то видна вся полутораметровая выемка в скале, расширяющаяся к середине и сужающаяся на нет в конце. Почти точный разрез традиционного греческого пифоса, только каменного, выдолбленного в толще скалы. Но тоже, как оказалось, не вечного зернохранилища, или что там еще хранили здесь в древности. Край горы откололся, и теперь это выглядит как несколько странный декоративный элемент. «Ну и что?» — спросил штурмбанфюрер. Эту половинку зернохранилища, как принято было считать вслед за Бертье гардом. Уже не раз осматривали, обмеряли и фотографировали за предыдущую неделю, и, конечно же, днем, при хорошем освещении и, само собой в спокойной обстановке. Аккуратная работа, несомненно делающая честь старым мастерам мы видим выемку в столе, по форме напоминающую пифос. Элины, а затем их преемники действительно хранили в пипосах зерно, маслины, ну и еще разные съедобные разности. И говорим, водка, и говорим. Вот каменное зернохранилище. А что это было на самом деле? И главное, как это сделано, в это же горлышко не пролезть. А как делались пифосы? На гончарном круге Герштун герштунбанфюр снизу вверх, так что в горлышко должно было поместиться только две руки-гончара. Вот, примерно как здесь. И Штайгер приложил руки к уцелевшему полукружию. Веснушчатые запястья с рыжим пушком легли на него точно. — Да, забавно, — согласился зекер и аккуратно отвел историка от обрыва. — Мы еще так мало знаем о технологиях предков. Название Ананербе не случайно, вы же понимаете. А сейчас мне надо сойти в нижний лагерь. Вы остаетесь? Доктор только рукой махнул, мол, какое там, и забубнил дальше. — В это горлышко мог пролезть только маленький ребенок. И что скажете, вот эту неподатливую скалу долбил младенец лет тридцать кряду по моим прикидкам? а потом расчленил себя и по кускам выбрался наружу? Нет, скорее это какое-то сверление. Первые сверла, возможно, с корундовыми резаками, рычажная система измерения глубины захвата. Германцы во все времена были великими мастерами. Они уже подошли к развалинам крепления, перегораживающего некогда самую удобную, хоть и не широкую дорогу, соединяющую пойку с соседней горой. Невнушительные развалины. Три десятка скверно отесанных квадр и заметно больше, но не крупных обломков керамики разбросаны двумя кучками высотою меньше метра, а между ними тропинка. Доктор Штайгер наклонился, нашарил подходящий обломок и показал на ладони. Вот, полюбуйтесь, как раз от Пифаса. Зачем столько усилий? Зачем грызть камень, если можно накупить сколько угодно горшков за медный грош у любого гончара? О пещерах я не говорю, хотя уверен. Их тоже не долбили и не сверлили. Вот я и подумал. А юн, как всегда, прав. Привыкли считать, если похоже, значит такое же, пусть и с вывертом. А на самом деле все здесь наоборот. Не монахи делали эти пещеры, а пришли на готовенькое. И не для зерна выдули эти ямы. Все пять по периметру пойки. У начала спуска Зекер еще раз приложил глазам бинокль. Смеркалось быстро, как всегда здесь в горах. но предполагалась ясная ночь, и осенняя слегка ущербная луна уже наливалась светом. От гребня, где зекер увидел партизан, сюда, если они в самом деле идут сюда, с выходом на одну из дорог, огибающих пойку, не меньше трех часов быстрой ходьбы без остановки. А если с учетом темноты и желательного привала, хотя бы для рекогносировки, то и все четыре. Если же будет у них привал, то и костерок возможен. «Это сейчас их всего пять, а могло быть куда больше, края горы ведь откалывались не раз», — сказал Штунбанфюрер, опуская бинокль. «Не проблеска». А на странный глагол «выдули» из уст доктора Штайгера. Не стоит обращать внимания. «Простите, Герр Штунбанфюрер, но вы, кажется, меня не услышали. Расстояние между всеми пятью строго одинаковые, со скидкой на погрешность измерения». в плане безукоризненная пентаграмма, наложенная на вершину. Вот, полюбуйтесь!» И военный археолог раскрыл планшет. Аккуратный прозекторский рисунок изображал знакомый контур упрощенной, скошенной вершины пойки, и его расчерчивала правильная пентаграмма. Северный луч упирался в самый край плато, даже чуточку заходил за край обрыва. Остальные замыкались на кружочках зернохранилищ, — Любопытно, — отметил Зекер, и пружинисто запрыгал по естественным уступам тропы в нижний лагерь. Сопя и доктор потянулся за ним. Отстал всего на каких-то пять минут, зато практически не пришлось ждать, пока штунбанфюрер отдаст приказы армейскому лейтенанту, в подчинении которого находилось шесть солдат, охрана и персонал нижнего лагеря, обосновавшегося в просторном пастушьем доме. бесстыдно сложенном в каком-то затертом веке из дворцовых или крепостных квадр, кое-где еще украшенных полустертым рельефом. От ужина в нижнем лагере Зекер отказался, но, естественно, не от ужина вообще, и пригласил Штайгера продолжить беседу наверху. Наверху — это означало в штабной палатке на самой высокой точке бугристого плоскогорья, неподалеку от только что раскрытого устья осадного колодца. Добирались туда заметно дольше, чем спускались. Точнее, с таким трудом и так долго взбирался Штайгер, а штурмбанфюрер поднимался играющий и опередил доктора на добрых 10 минут. Зато в палатке, к тому времени, когда доктор Штайгер на гудящих ногах доплелся, уже был накрыт стол, ярко горела лампочка в жестяном абажуре и прекрасно пахло кофе. Настоящим кофе. Похоже, что Сантосом весьма ценная привилегия. старших офицеров СС. Да еще, Зекер выставил на стол бутылку рома, не колониального, конечно, но, как оказалось, совсем не дурственного. — Так вы полагаете, что это не просто зернохранилище? — спросил Зекер так, словно между его любопытно и этой репликой не прошло получаса. — Полагаю, это совсем не зернохранилище, — отозвался доктор и пододвинул к себе планшет, раскрыл и отогнул листочек. на котором красовалась пентаграмма, и показал Штунбанфюреру следующий. Та же пойка, только в аксонометрической проекции. И здесь хорошо было видно, что бисектрисы лучей пентаграммы пересекаются в какой-то точке посреди плато, но не на поверхности, а примерно... Да, на глубине десяти метров. Некие жертвенники это были, скорее всего. Продолжил чуть торжественно Штайнер. «Возможно, там отжигали огонь негасимый, или бросали туда окровавленные сердца жертв». «Красиво», — согласился штурмбанфюрер. «А что здесь?» — он указал на пересечение линий. «Вы уже выяснили? То, что мы в качестве рабочей версии называем осадным колодцем?» «Полагаю, это и в самом деле осадный колодец», — усмехнулся штурмбанфюрер. «В крепостях всегда предусматривался защищенный источник воды». Ох, одно другому могло и не мешать. Кстати, до глубины почти в двенадцать метров. Мы уже все расчистили? В этом уже побывали? Спросил Зекер, который не следил. Чем там занят доктор предыдущие три часа? Да, завтра сами посмотрите, но если хотите, можно и сейчас. Подтянем прожектор.